Глава девяносто седьмая Итак, жизнь в ярославии постепенно возвращалась в прежнее русло, и только для одного мальчика уже ничто не могло быть прежним. Мира жил один в лесном доме Лавкиньи. Она сказала, что он может оставаться здесь столько, сколько захочет, а поскольку ее дом был выстроен вокруг четырех деревьев, места было предостаточно. Время перевалило далеко за полдень, но принц все еще лежал в постели. После пожара он совсем обессилел. Казалось, страшная смерть дяди и правда о сердце горы сокрушили его. Он все никак не мог примириться с правдой. Когда Мира проснулся в первый раз после случившегося, в голове у него было пусто, он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем вспомнил, что сердце горы существует на самом деле и что его украл его родной дядя. Король все время лгал ему. И именно дракомор стал причиной смерти его родителей. Мира горевал не только из-за дяди. Каждый день он снова и снова оплакивал своих родителей. Он подтягивал колени к груди, крепко обхватывал их руками и отдавался во власть страданий. Но потом он начал вспоминать о другом. о том, что дядя отважно бросился его спасать. Дракомор любил его даже больше, чем самый драгоценный камень во всем королевстве. С этого началось исцеление. Мира сел и ударился головой о ветку, росшую над кроватью. «Ой!» — воскликнул он, потирая ушибленное место. В доме лавкини ветки были повсюду. Некоторые служили вешалками. Другие выполняли роль стропил, поддерживающих крышу, а некоторые, вроде той, о которой идет речь сейчас, были несчастьями, ждущими своего часа. Миро спустил ноги с постели, и холод, набросившись на него, обвился вокруг его голых лодыжек. Здесь не было слуг, а значит, некому было разжечь камин. Принц осмотрел спальню. Большая часть обстановки была ему незнакома, Это были фрагменты жизни Лавкиньи, и только один предмет он узнал с первого взгляда. Игрушечный лев с глазами, пуговицами сидел в кресле-качалке в углу комнаты. Мира был уже слишком взрослым для игрушек, но лев все равно ему улыбался. Мира не выдержал и робко улыбнулся ему в ответ. Если бы несколько недель назад кто-нибудь сказал, что Мира станет бездомным, он бы только рассмеялся. Теперь он не просто лишился дома, он полностью зависел от людей, которых привык презирать. Он пользовался добротой лживых лесных. Разве не так он их называл? При мысли об этом Мира вспыхнул от стыда. Снизу из леса доносились голоса. Принц вышел на балкон, и сбросил вниз лестницу. Мари первая вскарабкалась наверх и высунула язык. Он был испачкан чем-то розовым. Следом появилась Эмоджин. «Смотри, что мы нашли», — сказала она, опускаясь на корточки. Она развязала платок и высыпала на балкон груду ягод шиповника. Они сияли под солнцем, как оранжевые и розовые драгоценные камни. Если их как следует сдавить, из них вылезет вкуснятина. Она тут же продемонстрировала это Мира, раздавив ягоды зубами. «Можно мне попробовать?» — спросил он. И Моджин позволила ему взять горсть ягод. И трое друзей, усевшись на пол, стали лакомиться лесными находками. Когда шиповника больше не осталось, они посмотрели на лес. Большая часть деревьев уже сбросила листву, а горы побелели от снега. «Просто не верится, что мы дошли дотуда», — Мари показала на вершину горы Кленот. «Честно говоря, не думала, что у нас получится». «Только маме не рассказывай», — предупредила Эмоджин, «а то она будет заставлять нас ходить в пешие походы». Сестры рассмеялись, но Мира почувствовал, что их смех был не вполне искренним. «Мне жаль, что мы не нашли дверь в дереве», — сказал он. Наступила тишина. Мира немного приободрился. «Что вы собираетесь делать дальше?» «Не знаю», — хмуро ответила Эмоджин. «Мы даже не знаем, как долго нас нет дома», — вздохнула мари. «Вы можете навсегда остаться здесь», — сказал Мира, не решаясь взглянуть на сестер. «Мы не можем остаться навсегда», — без тени сомнения ответила Эмоджин. «Мы должны вернуться домой, к маме». Мимо балкона пролетела стайка птиц, громко щебеча на лету. «Как думаете, птицы летят в лес из-за того, что сердце горы вернулось?» — спросила Мари. И Моджин пожала плечами. «Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы закончилась жаль, но я очень надеюсь, что эти птицы не полетели клевать наш шиповник».